Благодарности. Я хочу поблагодарить Карин Лейшман и Мэтью Сутера. Их блистательное исполнение музыкальных произведений и сказочный дом вдохновили меня на создание этой книги. Я, как всегда, благодарна своему агенту Шейли Кроули, Линде Шоннесси, Терезе Николс и Робу Крайту. Большое спасибо Кэрлин Мейс за редакторскую работу и дружескую поддержку, а также Люси Хейл, Эрил Бишеп, Элленни Фастеропулос, Кейт Говрод, Джейми Ходер Уильямсон и всем сотрудникам Ходер, особенно из отдела продаж. Спасибо всем за неувидающую веру в меня. Также хочу поблагодарить Хейзел Орме, обладательницу самого острого взгляда в издательском деле Моя благодарность в том числе Тони Чепмену, Дрю Хейзел, Барбаре Ральф, Фионе Тернер, Крису Чилу, Ханни Коллинс, Дженни Колган, Кэти Рансиман Выражаю свою глубокую признательность Кембридж Юниверсити Пресс за разрешение использовать отрывок из произведения Лоренса. Спасибо моей семье Лизи Брайану Сандерс, Джиму и Эллисон Мойс, и особенно моим самым любимым и дорогим Чарльзу, Саски, Гарри и Локи. И, наконец, хочу поблагодарить сотрудников Эмилайн Центр, Аденбрук Хоспитал Траст, особенно Патрика Эксона, который за время написания этой книги полностью изменил нашу жизнь. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ольга Плетнева.